Восемнадцать лет, волчий оскал, брови углом, глаза угли. Сестру, из-за этого и не вынесшую, любила с такой страстью ревности, что нарочно выдумывала у Андрюш всякие болезни, чтобы удержать дома. «Надя, я сейчас иду, вернусь поздно. Хорошо, барыня, а что Андрюше дать, если опять градусник подымется?» «Как подымется? Почему?» А разве я вам не говорила, он всю прогулку на головку жаловался?» И так далее. Ася, естественно, остается. Надя торжествует. И неблагородная часто бывающая ревность няни к благополучию ребенка. Что за барня такая ребенка бросает? И так далее. Самая неблагородная преступная ревность женщины к тому, кого любит. Иступление, последний шаг которого — преступление. Врала или нет? Врала всегда, бесполезно и иступлённо. Но, уходя от меня, всё равно терять нечего. Третьей сестры не было. Призналась, что часто кормила Андрюшу толчёным стеклом. И нарочно в Крыму в эпидемию поила сырой водой, чтобы заболел и этим Асю прикрепил. Асю, говоря со мной, всегда звала Наша барыня колола мне ею глаза. А у нашей барыни то-то так-то делается, иногда только в порыве умиления. Барыня, я одну вещь заметила. Как стирать, вы все с себя сымаете. Аккурат, наша барыня. Ко мне на явный голод и холод, вопреки моим остережениям, ни дров, ни хлеба, ни-ни, поступила исключительно из любви к сестре. Так вдовцы, не любя, любя ту, на сестре покойной женится, И потом всю жизнь, пока в гроб не вгонят, на не той вымещают. В заключение картинка. Тот же Александров. Сижу после купания на песке. Рядом огромный, неправдоподобно лохматый пёс. Надя, барыня, чудно на вас смотреть. На одном как будто слишком много надето, а другому не хватает. Даровитость, То, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь. Все. А я им. А вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите, сосватую? Поповну одну. Я. И вы, серьезно, Надя, думаете, что любая барышня? Да что вы, барыня, это я им для утехи. Уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а не одна даже. Разве уж сухоручка какая? Чуден больно. Что это у вас за Надя такая? Это Мандельштам говорит. Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что, не только ребенка, котенка бы не доверил. Стирает, а сама хохочет. Одна в пустой кухне. Попросил ее чаю. Вы тогда уходили с Али. Говорит, весь вышел. Купите. Не могу от Андрюши отойти. Со мной оставьте. С вами? И этот оскорбительный хохот. Глаза щели, зубы громадные. Волк. Налила я им тогда, барыня, стакан. Тепятку. И, и несу. А они мне так жалобно. Надя, а шоколадику нет? Нет, говорю, варенье есть. А они как застонут. Варенье, варенье, весь день варенье ем. Не хочу я вашего варенья. Что за дом такой? Шоколада нет. Есть, Осип Емельич, плиточка. Только Андрюшина. Андрюшина, Андрюшина, печенье Андрюшина, шоколад Андрюшин. Вчера хотел в кресло сесть, тоже Андрюшина. А вы отломите. Отломить не отломлю, а вареница принесу. Так и выпили тепятку с вареньем.